Услышав столь прямой и откровенный вопрос, Паркер вытаращил глаза и чуть не подавился шоколадом. «О, я отлично понимаю, что значит это слово», — заверила она его. «И спрашиваю вас еще раз, разве в вашей стране принято многоженство?» «В этом доме, сударыня, нет женщин, кроме вас, если не считать служанок», — проговорил наконец Паркер. «Этот голос...» которой вы слышали принадлежит женщине находящейся не здесь а за много миль отсюда и она к вашим услугам как и к услугам всех кто желает разговаривать по телефону она рабыня тайны спросила королева начиная смутно понимать в чем дело да подтвердил камердинер ее мужа она рабыня телефона летающих слов да сударыня если вам угодно, летающих слов. Он уже дошел до полного отчаяния, не зная, как ему выпутаться. В такую переделку он еще ни разу не попадал за все время своей службы. «Хотите, сударыня, я покажу вам, как пользоваться телефонным аппаратом, рабыни летающих слов к вашим услугам в любое время дня и ночи. Если вы пожелаете, она соединит вас с вашим супругом, мистером Морганом». и вы сумеете поговорить с ним? — Сейчас. Паркер кивнул, встал с дивана и подвел королеву к телефону. — Сначала, — поучал он ее, — вы будете разговаривать с рабыней. Как только вы снимете эту штуку с крючка и поднесете к уху, рабыня заговорит с вами. Она всегда спрашивает одно и то же. — Номер? А иногда говорит — номер, номер. Порой она бывает очень раздражительна. Когда она спросит номер, вы скажете «Эдди Стоун, 1292». Рабыня повторит за вами «Эдди Стоун, 1292». А вы скажете «Да, пожалуйста». «Я должна сказать рабыне, пожалуйста?» Прервала его королева. «Да, сударыня». Эти рабыни летающих слов рабыни совсем особенные, которых никто никогда не видит. Я уже не молодой человек, однако за всю свою жизнь я ни разу не видел телефонистки. Итак, через несколько секунд другая рабыня, тоже женщина, но находящаяся на расстоянии многих миль от первой, скажет вам «Эдди Стоун 1292», а вы скажете «Я, миссис Морган, я хочу поговорить с мистером Морганом, который, насколько мне известно, находится в кабинете мистера Бескома. Потом вы подождете с полминуты или с минуту, и мистер Морган начнет говорить с вами». «Через много-много миль?» «Да, сударыня». «И будет слышно и вот так, точно он в соседней комнате. А когда мистер Морган скажет «до свидания», Вы тоже скажете «до свидания» и повесьте трубку, как я это сделал. И королева проделала все, что сказал ей Паркер. Две разные рабыни ответили ей, повинуясь названной ею магической цифре. И вот уже Фрэнсис разговаривает с нею, смеется, просит мне скучать и обещает быть дома не позже пяти часов.